Глава тринадцатая. На следующий день во время обеда к Хлое подошёл десятиклассник Ли Хантер. Она как раз разворачивала свой любимый сэндвич с ломтиком копчёной куриной грудки и изо всех сил старалась не оглядываться. Сегодня она заняла место Сары, чтобы столик, за которым постоянно сидел Эдриан и его друзья, был у неё за спиной. «Привет, Хлоя», — поздоровался Ли сдавленным голосом. «Привет, Ли», — удивилась она. С этим парнем их ничего не связывало. Они даже никогда не представлялись друг другу. Парень бросил напряжённый взгляд вперёд, терпеливо вздохнул и опустил костлявые плечи. «Ты хочешь попросить у меня ответы на ежегодный осенний тест мистера Брука? Если так, то я уже отдала их Сью Баскет на прошлой неделе. Надеюсь, за два года он не изменил вопросы? Нет, я к тебе по другому делу. Эй, мелочь!» Пихнула его проголодавшаяся Сара с подносом в руках. «Двигай телом. Я голодна, как волк. Я голодна, как волк». Парень встал сбоку и снова бросил напряжённый взгляд на Хлою. «Что ты хотел, Ли?» «Хлоя, ям. Я давно хотел это сделать, но никак не решался». Сара округлила глаза. Хлоя проглотила мгновенно поднявшийся комок тошноты. «Парень, может, я тут лишняя?» взглянула на него Сара. «Ты бы повременил с признаниями?» «Хлоя, я... Я хочу извиниться». Они с Сарой переглянулись. «За что, Ли?» «Год назад я поступил с тобой как последний кретин». «А день становится любопытным», — хмыкнула Сара. Ли старался не замечать её комментариев и просто стоял с опущенной головой. «О чём ты, Ли?» «О яйце». «Надеюсь, ты не станешь нам ничего демонстрировать», — прыснула Сара. Ли закатил глаза. «Я говорю о яйце, которое бросил в твое окно, Хлоя. Мне очень стыдно за это, поверь». «Так это был ты?» Ли молча кивнул. «Ладно», — произнесла Хлоя, не зная, как еще прокомментировать это признание. «Спасибо за правду». «Это не все». «Ох, боже, только не говори, что это ты выдавил полтоны кетчупа в её шкафчик», — закатила глаза Сара. Ли поджал губы и нервно забарабанил пальцами по ноге. «Господи», — ахнула Хлоя, — «это тоже был ты?» «Прости. Ли, я же весь день вымывала этот ужас. Зачем ты так поступил со мной? Что я тебе сделала?» Я был глуп, Хлоя. Как будто за год могло что-то измениться брякнула Сара. «Мне, правда, очень жаль. Я стал встречаться с одной девчонкой, она из другой школы, а тут этот комендантский час. Который помешал тебе завалить её в постель, да?» снова встряла Сара. «Не будь ты таким несчастным сейчас придушила бы». «Мне, правда, очень жаль, Хлоя. Извини меня». «Ладно, иди уже с чистой совестью не попадайся мне на глаза до выпускного». И «Это не всё». Господи, парень, ты дашь мне сегодня нормально поесть? выпалила Сара. «Серьёзно, Ли, хватит уже откровений? усмехнулась Хлоя. Я тебя выслушала и я тебя прощу со временем. Иди, пожалуйста. Я только хотел сказать, что ты очень красивая, Хлоя Уорд. самая красивая из всех девчонок в Тайгер Скол. Хлоя не смогла сдержать улыбку. Мне очень приятно, Ли, спасибо. Может, потанцуешь со мной завтра на балу? «Не надейся». Тут же посерьёзнела она и закатила глаза. «Ты чертовски виноват передо мной». Ли улыбнулся. Но попытаться-то стоило. Хлоя засмеялась, впервые позабыв об бедряне и неприятном осадке, оставленном после вчерашнего разговора с Салли. «Я не хотел соглашаться на это дело. Но кем бы я был после этого, верно? Ты бы, крошка Салли, не справилась без меня, правда?» говорил Клайв Симмонс, закрепляя гирлянду над высоким окном. Каждый раз, когда он поднимал руки, чтобы дотянуться до крепления, низ его белой футболки задирался, оголяя половину плоского живота, покрытого тёмными волосками. Салли стояла внизу и держала тяжёлый молоток с разноцветными лампочками. Её лукавый взгляд так и бегал по оголённым частям мужского тела. В это время Хлоя руководила Люком Роджерсом который стоял на предпоследней ступеньке высокой лестницы и искал идеальное место для крепления большого круглого фонаря в виде тыквы. «Левее. Ещё чуть-чуть. Ещё самую малость. Нет, теперь правее», — вздохнула Хлоя. «Открою тебе секрет, Ворд», — выдохнул Люк Роджерс. «Последние две минуты я вообще не сдвигаю эту чёртову тыкву. Пусть она уже висит здесь, лады?» «Крепи». «Всё» хлопнул в ладоши Люк. «Кажется, крепко держится. Есть что-нибудь ещё?» «В коробке остались только ёлочные игрушки и моток странной серебристой нитки», отвечала Хлоя, перебирая оставшийся хлам. «Нет, мы с тобой всё сделали». «Отлично», хлопнул в ладоши Люк и спустился с лестницы. Он сложил стремянку и отнёс её в кладовку, а потом вернулся за ненужными коробками. «Я сам отнесу, не трогай», Но Хлоя уже подняла ту, что оказалась самой лёгкой, и направилась к выходу из сверкающего спортивного зала. Все эти три с половиной часа она хотела хоть немного узнать у Роджерса о его отношении к Саре. Но рискнуть задать даже самый обходящий эту тему вопрос не решалась. В конечном итоге Хлоя решила сделать это подальше от чужих ушей. В ином случае она бы ни за что не попёрлась в одну кладовку с Люком Роджерсом. «Коробка-то не тяжёлая?» Спросил он, поравнявшись с ней. "Нет, не беспокойся", Хлоя бросила на него короткий взгляд. "Просьба Сали должно быть твои планы подпортила, верно? Никто из ребят не соглашался нам помочь, и вы с Клайвом стали нашим спасением". "Всё в порядке", улыбнулся Люк. "Я всегда рад помочь. Мы бы управились быстрее, будь Сара здесь". "У неё не получилось приехать, к сожалению". Но Люк только молча улыбнулся. Хлоя тихонько вздохнула. Шпион из неё был никудышный. «Придумал костюм на завтра?» «Ещё бы. Я буду брутальным бородатым бутчером из «Пацанов». Смотрела этот сериал». Хлоя с трудом сдерживала смех. «Смотрела. Ты покрасишь волосы в чёрный и нацепишь бороду?» «Вот ещё», — усмехнулся Люк. «Разве я могу так беспощадно испортить свой натуральный блонд?» «В таком случае тебе бы подошёл образ Хоумленда». Хлоя оглядела его. «Высокий, мускулистый, эгоистичный блондин. Самый раз». А образ буйного бутчера подстать... Она замолкла, злясь, что любая тема обсуждения так или иначе задевала Блэка. «Неважно. Кстати...» усмехнулась она, сообразив одну маленькую безобидную ложь. Сара собиралась прийти в образе Старлайт. «Не знаю, удалось ли ей найти костюм. Вы что, сговорились?» улыбнулась Хлоя. «Серьёзно?» Заметно встрепенулся Люк. «А я и не знал. Круто же. Сериал-то бомбезный». «Ну же, Люк, мы говорим о Саре», — терпеливо вздохнула Хлоя. «Откуда ты мог знать?» — прыснула она, открывая дверь кладовки. «Вы же не болтаете вечерами по телефону, верно?» Люк молча улыбнулся и вошёл внутрь. Хлоя издала безнадёжный вздох. Ей ни за что не раскусить Роджерса. Он опустил коробки на железные полки, куда ему указала Хлоя. Поставив руки в боки, парень огляделся. А потом их с Хлоей взгляды случайно встретились. «Что ж», — произнесла она, хоть и не веря в симпатию Люка, но всё же опасаясь получить тому доказательства. «На этом всё. Не знаю, как, Клайв, но ты можешь быть свободен». «Я его подожду». «О, ну этого следовало ожидать». Нервно прыснула Хлоя, понимая, что взгляд парня уж слишком внимательный. «Тогда пойдём в зал». Люк Роджерс, Хлоя Уорт. Тусклая школьная кладовка. Половина восьмого вечера. «Хлоя, постой!» «Нет, нет, нет!» — завопила в своих мыслях Хлоя. Она неуверенно обернулась, плечи её напряглись. Может, на сегодня с неё достаточно откровений. «Я уже давно хотел кое-что спросить у тебя, но...» Люк усмехнулся и опустил смущённый взгляд на свои чёрные кроссовки Nike. А он очень даже милый, когда не старается казаться крутым. Но никак не решался, что ли. О, м -м, а может, не надо? Люк непонимающе усмехнулся. Мне просто очень нужно кое-что знать, Хлоя. Это важно. Я никогда прежде не приходилось говорить парню, да ещё и такому, как Роджерс, что он ей не интересен не считая, конечно, тех, кто вёл себя слишком нагло и вызывающе. Пару лет назад на вечеринке у Молли Бишоп, организованной в честь Дня Святого Валентина, к Хлое подкатил привлекательный парень, чья прическа, да и весь образ в целом, очень напоминал Эдриана. Они мило общались, он пригласил её на танец, а потом вдруг предложил уединиться в одной из спален дома. Хлоя вежливо отказала, но он оказался таким настойчивым, что пришлось вмешаться Джеку Мэнфису. Правда, он был в стельку пьяный после того, как выставил мерзавца на улицу, предпринял попытку выпросить у Хлои благодарственный поцелуй. Взгляд Люка стал ещё более застенчивым, что совершенно не вписывалось в общую картину его привычной крутости. «Я буду тебе очень благодарен, Хлоя, если этот разговор останется между нами». «Знаю, вы, девчонки, любите поболтать обо всём на свете, но...» Парень с мольбой в глазах оглядел её лицо. «Не в этом случае, прошу». Люк немного помолчал и, плавно выдохнув, спросил. «Как думаешь, у меня есть шанс на взаимные чувства?» Хлоя застыла на месте, но улыбка её была настолько безысходной, что могла вызвать настоящий раскол земли. Почему один из самых симпатичных и популярных парней школы, о котором мечтали девчонки, и который ей самой совершенно не был интересен, признавался в симпатии и надеялся на взаимность. Почему им не мог оказаться один? Один-единственный, который был того же типа, что и Роджерс. Может, потому что честно сказал, что Хлоя Уорд ему не нравилась? Люк. С трудом вздохнула она, бессмысленно оглядев пространство вокруг себя. Ты хороший парень. Хотя должна признаться честно, я открыла это относительно недавно. Роджерс слабо улыбнулся. «Знаешь, я... я не заинтересована в этом. У меня нет абсолютно никаких чувств к тебе, помимо тех, что обусловлены этой школой». Роджерс часто заморгал. «Хлоя, нет, я не тебя имел в виду. То есть ты красивая и классная девчонка, но ты не в моём вкусе». Теперь часто заморгала Хлоя. «Я говорила о... о Саре», — сказала Люк, произнося имя её подруги с такой теплотой, что у Хлои защемило в сердце. Кто бы мог подумать, что мощный форвард снежных тигров настолько чувствительный и мягкосердечный парень. О, ахнула Хлоя. О, тебе плохо? Нет, улыбалась она, поставив руки в боки. Я же, я же чуть в обморок не упала, когда ты сказал, что хочешь спросить меня о кое-чем важном. Хлоя тихонько хохотала. Боже, ну ты и напугал меня. Заметив его недоумение, Хлоя прочистила горло и взглянула на него с особой внимательностью. «Тебе нравится, Сара?» «Да». «И ты думаешь, что я смогу дать тебе ответ на твой вопрос?» «Очень на это надеюсь, учитывая, что вы с ней лучшие подруги». Хлоя тихонько вздохнула. Если Люк нашёл в себе смелость узнать о чувствах Сары через её подругу, навряд ли он бы стал с кем-либо трепаться об этом разговоре. Даже со своими друзьями. Наверное. «Да», — кивнула Хлоя, стараясь правильно подобрать слова. «Мы с Сарой подруги. Мы обсуждаем с ней всё на свете, как и принято у подруг», — Люк, понимающий, кивнул. «Но, понимаешь, как бы это странно ни прозвучало, но мы редко делимся нашими, ну, этими, делами сердечными», — вздохнула Хлоя, чувствуя себя полной дурой. «Да, да, той, о которой говорил Блэк. Есть парни, которые кажутся нам обеим симпатичными, и мы, естественно, принимаемся за обсуждение. Это всё поверхностно, понимаешь? А то, что спрятано глубже, не выносится на обсуждение. Честно скажу, я понятия не имею, что у неё на душе. Что в сердце, кто исправилась она. Но я точно знаю, что ты ей симпатичен. Правда. Почему тебя это так удивляет? Ты же Люк Роджерс. «Ты не можешь не нравиться девушкам». «Я это знаю», — усмехнулся он без тени гордости. «Но мне бы хотелось нравиться одной конкретной». Его слова тронули Хлою до глубины души. А Люка впрямь казался хорошим парнем с чрезвычайно добрым сердцем. Я пытался немного сблизиться с ней, подружиться, но, кажется, у меня это хреново вышло. «Не выбирай обходные пути, Люк, иди прямо». Хочешь сходить с ней в кино, пригласи в кино. Хочешь поужинать в кафе, так и скажи ей. Не ищи бессмысленные темы для разговора, только чтобы прощупать её. В противном случае рискуешь поселить в её голове совсем не те мысли. Я что, уже это сделал? Ого, Сара думает, что тебе нравлюсь я, Люк, потому что ты задавал ей вопросы обо мне в ту ночь, когда дом Томпсона разгромили. И теперь она почти уверена в этом. Люк протяжно вздохнул и опустил голову. «Не иди обходным путём». «Это твой совет?» «Рекомендация», — улыбнулась Хлоя. «Спасибо тебе». «Я ничего не сделала». Они вышли из кладовки и направились в сторону спортивного зала. «Разве что сама избавилась от беспокойства». «Значит, моя возможная симпатия к тебе расценивается как беспокойство». Мне бывает очень сложно говорить парням, что они мне не интересны. В плане отношений всё такое. Легко, когда они придурки и ведут себя омерзительно. Но сложно, когда они действительно милые и приятные парни. Люк взглянул на неё. «Боишься обидеть?» «Наверное». «Их разбитые надежды не твои проблемы». Они улыбнулись друг другу. «Этот разговор ведь останется между нами?» «Конечно». «Хорошо». Люк заметно расслабился. «Кстати», — напомнила Хлоя, «а почему ты задавал ей вопросы обо мне?» «Я?» «Ты?» — засмеялась Хлоя. «Да просто так». «Что-то как-то...» «Слушай, а какой костюм наденешь ты завтра?» — перебил Люк. «Женщину-кошку?» «Заезженный образ», — отмахнулась Хлоя. «Секрет?» «По правде говоря, я ещё не придумала». «Шутишь, завтра хэллоуин, а ты без костюма». Времени не было. Если завтра ничего не найдут, то придётся нарядиться в типичную Хлою Уорд. Они посмеялись. Люк предусмотрительно открыл перед дверь в спортивный зал и вошёл следом. Клайв как раз спускался со второй стремянки и растянулся в довольной улыбке, увидев друга. «Отличные новости. Девчонки согласились поехать с нами», сообщил он, остановив на улыбчивой Салли продолжительный взгляд. «Куда отнести эту хреновину?» «В кладовку. Ты же не против, Хлоя?» «Не против чего?» Причувствие подсказывало ей, что дело попахивало неладным. Клайв и Люк едут на озеро. Там сегодня вечеринка проходит с пивом и костром. «Я пас, спасибо». «Да брось, Хлоя», — улыбнулась Салли, бросив на неё умоляющий взгляд. «Там сегодня будет гонка на квадроциклах. Ты хоть когда-нибудь смотрела это шоу?» «Нет, потому что меня подобное мало интересует». Люк тотчас повернулся к ней и посмотрел так, будто их уже связывали особые отношения. Уважительно-доверительные, с лёгким привкусом дружбы. «Соглашайся», — попросил он. «Там действительно есть на что посмотреть. Да и свежим воздухом дышать полезно. А захотите домой, мы с Клаевым отвезём вас, когда скажете». «Но кто бы мог подумать, что вы такие душки, хохотнула Салли. «Давай же, Уорд!» Подруга подгадала момент, чтобы взгляды парней были направлены не на неё и требовательно взглянула на Хлою. «Ладно», — согласилась она, — «только захватим по пути Сару. Думаю, ей захочется посмотреть на гонки». Люк потупил улыбчивый взгляд и пошёл заводить машину, чтобы прогрелся салон. И когда через несколько минут троица подошла к его тёмно-зелёному джипу «Ранглер», Люк молча сказал Хлое спасибо.